Глава 4. Возле взлётной полосы стояло всего три транспортных средства: новенький Ford Explorer чёрного цвета, сильно подержанный хэтчбек Toyota и запряжённая в телегу лошадь. У Fordа уже обнимались симпатичная девушка с бывшим военным и его племянником. К телеге с лошадью, которую управлял полностью седой старик, направлялась женщина в шерстяной шали. Насильно же поддержанный хэтчбек облаготился индиец с длинными волосами, торчащими из подвязанной шапки. На вид индийцу было не больше 25 лет. В руках он держал кусок картона, на котором крупными чёрными буквами была выведена моя короткая фамилия. Отдав мне ключи от автомобиля, индиец поспешил вернуться в приземистое деревянное здание, в которое минуту ранее скрылся тирал. Вот и весь аэропорт. Одна раздолбанная взлётная полоса, да деревянная постройка, исполняющая роль зала ожидания, касса, банкомат, мини-кафе, аптеки и туалета. Благо, я ни в чём из вышеперечисленного не нуждалась. Положив сумку с рюкзаком на заднее сиденье и оглядевшись по сторонам, вдалеке я увидела домики, возвышающиеся на холме, врезанном в густой сосновый лес. Видимо, это и есть Dev Place. Во время посадки Тирел взболтнул Что согласно результатам прошлогодней переписи населения, в этом городе насчитывалось 55.000 душ. Либо он преувеличивал, либо я сейчас видела лишь окраину этого лесного города. Резко поднявшийся ветер обдал лицо неожиданным холодом и растрепал мои распущенные волосы. Сразу же придя в себя, я захлопнула заднюю дверцу автомобиля и шагнула к передней. Здесь определённо было холоднее, чем в южной части страны. Может быть, мне стоило подумать о более тёплом гардеробе, хотя я взяла с собой перчатки и термокружку. Класс. Вставив ключ в зажигание и провернув его, я сразу же обнаружила угрожающую пустоту в бензобаке. Неужели так сложно заправить арендованное авто для агента ЦСАС? Банкрофт мог бы получше организовывать поездки своим сотрудникам. Ну и где здесь заправка? Стоя на заправке, я прислушивалась к неожиданно резко повисшей в пространстве тишине. Ветер затих так же внезапно, как и поднялся, и теперь присвистывал где-то в глубине вечнозелёных хвойных лесов. Из-за горной местности казалось, что величественный лес нависает над миниатюрной долиной, словно бескрайний зелёный океан накатывает на окрегу буйными волнами. Щёчек на бензоколонке наконец щёлкнул, но сделал это как-то слишком громко. Отчего я встряхнула плечами и заморгала. На кассе дежурила пожилая женщина. Рядом с ней на табурете сидела и читала детскую книгу девочка лет 5. Наверное, внучка. В мегаполисе взять ребёнка на работу не получилось бы даже у самой любящей бабушки. Здесь же в подобном действии явно не видели никакой проблемы. Интересная разница. Как только бак наполнился под завязку, я вернула заправочный пистолет на его место в колонке, и на мгновение застыла. Непросто это место назвали Devplace. Место и вправду глухое. Даже свист ветра в далёких кронах деревьев какой-то глухой. Я так и не смогла оценить Devplace по достоинству. Черта города заканчивалась в 100 м от заправки, в 500 м позади, который лежал город. Как только я миновала табличку с перечёркнутым названием населённого пункта, Торчащий из покотой обочины заржавевшим от времени железным столбиком с помутневшей вывеской, мои пальцы машинально потянулись к радиоприёмнику. Как выяснилось, в этом допотопном авто, на волоске от неминуемой кончины, прибывают не только печка, но и радио. Благо в моём телефоне имелся плейлист двухгодичной давности. Лучше, чем ничего. Увидев деревянную табличку с резными буквами, сложенными в фразу Добро пожаловать Mountain Silence, я с облегчением выдохнула. Машина, на которой я продиралась через густой лес, благо по идеально асфальтированной дороге буквально трещала по швам. Я ехала ровно час, и за час между Dev Place и Mountain Silence не встретила ни единого населённого пункта, ни единой живой души, за исключением лисы, перебежавшей мне дорогу на безопасном от моего бампера расстоянии. В какой-то момент я решила, что мой мобильный навигатор заглючил. Может быть, в этой глуши происходит перебой с интернетом? Но остановившись на обочине и проверив настройки, я с облегчением поняла, что всё ещё продвигаюсь в верном направлении. Возможно, если бы видимость дороги была получше, я бы не так сильно напрягалась. Однако час езды через глухой лес в предрассветных сумерках на подозрительно трещащей и непростительно холодной тачке делал с моим настроением своё гнетущее дело. Поэтому в момент, когда я увидела грубую, но отов и привлекательную деревянную вывеску с названием необходимого мне города, я позволила себе с облегчением выдохнуть. Подозреваю, что выдохнула бы я точно с такой же эмоцией, даже если бы вывеска гласила о попадании мной в другой город. Густой хвойный лес, давивший дорогу с обеих сторон, достаточно нагнетал и без того сумричную обстановку, чтобы желать поскорее уже добраться хоть куда-нибудь. На момент моего въезда в город рассвет уже начал рассасывать ночную мглоу. Утренняя серость подсвечивала пасмурный день, как и обещала метеосводка. Лесной городок ещё не проснулся после хэллоуинской ночи. Серые улицы были пусты. Я механично посмотрела на часы на приборной панели. Хотя бы они в этой развалюхе работали чётко. 8:54. Не имея понятия, куда именно мне необходимо ехать, я решила остановиться и пробить через интернет адрес местного полицейского участка. Но вдруг заметила указатель с надписью Объезд через мост Colt Knife. Недолго думая, я прокрутила руль и свернула налево, в сторону, в которую указывала стрелка. Проехав 500 м вперёд, я поняла, что не ошиблась. Под мостом в рассветной серости стояло несколько машин и копошились люди. Сбавив скорость, не доезжая до моста, я съехала на мелкий галечный настил, ведущий в их сторону. Остановившись рядом с машиной скорой помощи, я сразу же заметила, что привлекла внимание некоторых копошащихся на берегу реки людей. И непроизвольно посмотрела в зеркало заднего вида. Встретившийся с собой взглядом я выдавила сквозь зубы: "Давай, дошёл, займись работой". Иголка, выдохнув, открыла дверцу. Уже подходя к стоящему ближе остальных людей мужчине, я мысленно отметила для себя, что он пристально наблюдает за мной с момента моего приезда на берег. Мужчина стоял со скрещёнными руками на груди возле блестящего пикапа бордового цвета, по состоянию которого можно было судить о его невезении. Это был шериф, его выдавала форма. "Мисс, вам нельзя здесь находиться", внушительным мужским баритоном произнёс он, когда между нами осталось не больше 5 метров. "Всё в порядке, агент СИАС", произнесла я, уверенно продемонстрировав свой значок и поспешно спрятав его обратно в нагрудный карман. Да Шелнеш, уже остановившись перед шерифом, представилась я и протянула ему свою руку. Гордон Шеридан, шериф Маунтин Сайленс, незамедлительно протянул мне в ответ свою руку мужчина. В момент, когда наши руки встретились, между нашими телами произошёл немой разговор, протяжённостью в мгновение. Очень учил меня здороваться силой, говоря мне о том, что через рукопожатие человек может продемонстрировать собеседнику свою силу и уверенность. А сила и уверенность для агента Сея САЭС всё равно что двустороннее весло для байдарочника. Без него далеко не уплывёшь. Я же планировала уплыть далеко, так что силу своего рукопожатия отточила едва ли не до идеала. Но в этот раз сила руки моего нового знакомого заметно превзошла мою, что мне не очень понравилось. Едва уловимо сдвинув бровь, я сжала руки шерифа Шеридана ещё сильнее, но моя хватка всё равно безнадёжно проиграла его. Мне это не понравилось, так как мне предстояло работать с этим человеком в ближайшие пару дней. И по очевидным понятиям, не требующим гласного разъяснения, с момента его прибытия на место происшествия, именно я становилась здесь главной. Поэтому я ещё сильнее сдвинула брови и в этом гневнии встретилась с Шереданом взглядом. Он улыбнулся одними глазами, и в следующую секунду уголки его губ едва уловимо приподнялись вверх. То, что меня напрягло, его явно повеселило. И хотя этот момент продлился не больше 5 секунд, я была уверена в том, что он показался значимым для нас обоих. Шериф О'Шеридону на вид было не больше 35 лет. Но я бы дала ему уверенные 32 года. Он был на полторы головы выше меня, значит, приблизительно около 1,85, 1,87. Широкий ровный лоб, тёмно-синие глаза, ровно очерченная линия губ, Однодневная щетина. Судя по загару, недавно отдыхал на каких-нибудь островах вместе с красавицей женой и их одним-двумя отпрысками. Этой примерной семьянин, участвующий во всех спортивных школьных соревнованиях своих сыновей и всегда занимающий первое место по подтягиваниям на турнике среди других отцов. Лётчик из Dove Place упоминал, что пару лет назад шериф Mountain Silence в тандеме с местным егидером Устроил ему и его кузенам отличную рыбалку. Значит, этот человек ещё и хороший рыбак. Дружит с егерем, наверняка есть опыт в охоте. Получается, с местным шерифом всё в порядке. Жив здоров, пышет бодростью и силой, стоит напротив меня в ковбойских сапогах и шляпе. Тогда зачем здесь мог понадобиться агент ЦСАС? Опишите в подробностях, что именно здесь произошло. Официальным тоном попросила или потребовала я? Засунув руки в передние карманы джинс и переводя взгляд на реку, возле которой суетилось несколько мужчин. При помощи автокрана они пытались вытащить что-то из-под толщи холодной воды. Беспросветная серость пространства и темнота воды немного нагнетали. Но «На это невозможно смотреть. Вдруг проворчал подошедший к нам сухожилистый старик, тоже одетый в ковбойские сапоги и шляпу. Они уже битый час пытаются достать её. Ещё час провозится. Старик явно обращался к шерифу, но договорив, перевёл взгляд на меня. Эта агентция SAS Dahlnes решил представить меня Шередон, но не успел он договорить, как я уже увидела в глазах старика неприкрытое неудовлетворение. Это и есть тот самый агент, которого мы ждали всю ночь? Не скрывая разочарования в тоне, осмотрел меня с головы до ног старик. Девчонка, агент У них что? Кроме детей никого не осталось? Я умываю руки, Гордон. Промёрз здесь с тобой до костей, а результата никакого, если не считать агента. Он выделил слово агент так, словно вместо него хотел произнести слово дитя. Я уезжаю. Моя Пальмира себе уже места не находит. Будут новости, звони. Сказав это, старик уверенным шагом прошествовал мимо меня к старому пикапу ржавого цвета. Его хотела проводить крупная пушистая собака белоснежного цвета, предположительно порода пиренейская горная, но шериф окликнул её. "Вольт, к ноге", требовательно произнёс он, после чего пёс без промедления вернулся обратно и прильнул к левой ноге шерифа. "Не обращайте внимания, старик просто не выспался. Кто это?" Зачем-то решило поинтересоваться я. Бенджамин Сафен, бывший местный шериф, на самом деле отличный мужик, когда выспится и заправится крепким кофе. Так что здесь произошло? Перебила собеседника я, сделав тон своего голоса ещё более твёрдым. Меня определённо задел тот факт, что меня буквально обозвали ребёнком, даже несмотря на то, что к подобному отношению к себе за последние 5 лет службы в СИСАС Я уже успела порядком привыкнуть. Но, видимо, моя привычка работала только на моей территории. Похоже, за пределами привычного мне мегаполиса, в толпах, в которых мне было проще считать себя мелкой, мне хотелось, чтобы меня воспринимали как грозного агента канадской службы разведки и безопасности, ну или как минимум не обдавали меня снисходительным взглядом. Изначальная версия такова. На частной вечеринке, устроенной в честь Хэллоуина, Пятеро подростков немного напились, после чего угнали родительский автомобиль, но не справились с управлением и вылетели в реку с моста. В результате три девушки погибли. Ещё одна сейчас находится в городской больнице в состоянии комы. Её успел вытащить из реки пробегающий мимо парень. "Но вы сказали, что их было пятеро", с упавшим сердцем произнесла я, всё же внешне не подав вида, что меня поразила полученная информация. Пятеро подростков Двое это уже слишком много, но пятеро это неописуемо болезненное количество. Мне даже не хотелось думать о несчастных родителях. Пятый пропал без вести, произнёс шериф, но встретивший со мной взглядом успел пояснить прежде, чем я огласила бы наводящий вопрос. Место водителя оказалось пустым. Предположительное тело водителя унесло в ниспотечение. Вы знаете, кто был пятым? Мы не владеем точной информацией. Но предполагаем, что пятой девочкой может быть шестнадцатилетняя Докота Галахер. Шериф перевёл взгляд на мужчину, стоящего в 100 м от нас у самого края реки. Нервно вглядываясь в толщу воды, он нервно теребил в руках свою шапку. А это её отец. Говорит, что дочь пропала как раз накануне. Я отвела взгляд от профиля убитого горем родителя. Смотреть на него было невыносимо. Предполагаю, все ОС подключили для того, чтобы не осталось сомнений в том, Несчастный ли это случай? Неоднозначным взглядом посмотрел на меня собеседник, сомневаясь в том, что случай несчастный или просто показалось. Я уже хотела спросить у него о его профессиональном мнении, при этом совершенно не сомневаясь в том, что случай действительно несчастный. Когда у самого края реки закричал один из трёх замаячивших там мужчин: "Твою ж мать, том поднажми, жми мать твою на рычаг!" В этот момент я заметила, как из воды начинает показываться что-то плоское и чёрное. Машина. Вам не предоставили нормальной техники для подъёма автомобиля с дна? Направляясь к полосе воды медленным шагом, поинтересовалась я шериф и я. Шутите? Нам предоставили двух аквалангистов и одного агента CSAS. Это уже джекпот. Бодро хмыкнул Серидан, и я сразу же посмотрела на него. По выражению его лица было понятно, что это не сарказм. Значит, пытается сгладить слова старика Асафиана, нарочно демонстрируя, что воспринимают меня всерьёз. Что ж, пожалуй, мы можем сработаться. Автокран принадлежит Тому старшему, но так как у него сегодня сильное похмелье, он выступает в роли инструктора, пока Том младший управляет машиной. Первый хиреновый инструктор, второй никакой водитель. Так что возимся уже второй час. А что с пострадавшими? Я ослеклась. Выжившие в больнице, как я уже говорил. Трое в морге. Тела мы достали в первую очередь. Машину уже почти вытащили из реки. Огромный чёрный Mercedes. Один из этих автомобилей, рулевое колесо которого равноценно моей месячной заработной плате. Кому принадлежит автомобиль? Местному бизнесмену, фамилия Оуэн Грин. Его дочь одна из трёх погибших девушек. Том, мать тебя дери, останавливай льбётку. Внаф разразился охрипшим голосом Том Старший. Машину вытаскивали из реки при помощи цепи, закреплённой на крючке под передним бампером автомобиля. Очевидная работа аквалангистов, которых ранее упоминал Шередан. Вода должна быть сейчас очень холодная, если не ледяная. Но кто-то явно непрофессиональный аквалангист, явившийся на место происшествия значительно позже, нырнул в полноводную реку и успел вытащить из тонущей машины одну девушку прежде Чемта успела захлебнуться. Это произошло ночью. Значит, вода в реке была ещё холоднее. Кто и как это сделал? В котором часу это произошло? В 5 минут по полуночи. Не моргнув, выдал максимально точный ответ Шередан. А кто? Я уже хотела спросить, кто именно вытащил из ледяной воды одну из девушек и позвонил в службы спасения, но стоявший в нескольких метрах от нас Том старший разразился невообразимо громкой руганью. как для человека, пребывающего в глубоком похмелье. Том, твою ж! Что ты творишь? Немедленно останови кран. Ты поднимаешь машину в воздух. Мерседес, и вправду, начал уверенно подниматься куда-то вверх над берегом. Рычаг заела, прокричал в ответ из кабины Том младший, после чего Том старший разразился аналогичной руганью в сторону своего автокрана. Пока Мерседес продолжал уверенно взмывать вверх, вся его верхняя часть уже висела в воздухе, а нижней не хватало ещё пары десятков сантиметров, чтобы отправиться в свободный полёт. Ситуация становилась опасной. Я сделала шаг вперёд одновременно с Шэридином. Видимо, мы оба хотели помочь тому младшему. Но в этот момент Мерседес издал странный хлопок. Его багажник раскрылся под напором воды, находящейся в нём, и изверг из себя огромную волну. остановившуюся в 5 сантиметрах от носков моих ботинок. Я сразу увидела это. Багажник выплюнул из своего широкого чёрного и беззубого рта не только воду, но и что-то большое, тёмное, распухшее. В 10 шагах передо мной вывалилось в грязную лужу человеческое тело. Я почувствовала, как содрогнулась каждая клеточка моего тела. Затем я ощутила спазм в желудке. Оглядевшись по сторонам стеклянным взглядом и убедившись в том, что пятеро мужчин сосредоточены на трупе, а не на мне, я поспешно отошла обратно к бордовому пикапу и, зайдя за него, замерла. Я успела намотать волосы на левую руку и правой рукой схватиться за прицеп пикапа за секунду до первого воротного позыва. Второй позыв последовал следом за первым и продлился на целых 7 секунд дольше первого. Чтобы избежать третьего спазма, я заставила себя разогнуться. И начала делать глубокие вдохи носом, искренне желая избежать повторного захода. В ушах совсем немного звенело. Я успела досчитать до пяти, когда за моей спиной раздался голос шерифа. Всё в порядке? Фак. Неужели он это видел? Да, блин, по-любому всё видел. Это Дакота Галахер? Закрыв глаза и запрокинув голову на выдохе выдавила я, не оборачиваясь и не отпуская накрученных на левое предплечье волос. Нет, это кто-то другой. Вот ведь. Образ разбухшего от воды трупа вновь возник перед моими глазами, и в следующую секунду я вновь согнулась напополам. Всё ещё держась правой рукой за прицепикапа, я медленно, наверно, осознавала, что из отпуска я, скорее всего, не выйду.